Жеваные брюки от костюма, шерстяные носки и серые тапки без задников. По-видимому, он не спал всю ночь и уж во всяком случае не брился. Казалось, он не заметил, как Кэт вошла. — Я присутствовал на эксгумации вместе с вами, — тихо сказала она. Кевин не ответил окинул ее беглым взглядом и снова уставился на беззвучных соседей на экране. — Садитесь, дорогая, — сказала миссис Дональдсон. Теперь она стала относиться к Эд гораздо теплее. Рядом с другим креслом стояла пепельница, полная окурков, перепачканная губной помадой, гороженских журналов и роман Роберта Годдарда, лежащий вверх обложкой, наполовину прочитанной. Кэт присел на диван. — Барышня беспокоится, что клиника может замять то, что произошло с Салли, — сказала миссис Дональдсон. — Она считает, что они собираются опровергнуть все доказательства. Кевин заговорил медленно. Голос его звучал неразборчиво, как магнитофонная лента, когда садятся батарейки и Кэт решила, что он должно быть напичкан транквилизаторами. «Корнер сказал, что он мне позвонит», — сказала она снова замолк. «Насчет результата вскрытия?» — спросила Кэт. Руки ее инстинктивно потянулись к сумочке за блокнотом, но она вовремя остановилась. Открытие произвели вчера. Он еще не звонил. Миссис Дональдсон села и вытащила из пачки сигарету. «Будет большое судебное разбирательство», — сказала она. «Именно этого-то они и боятся, не так ли?» Женщина всунула сигарету в рот и щелкнула блестящей металлической зажигалкой. «Еще бы им не бояться!» Мы собираемся выдвинуть против них обвинения. Она прикурила и глубоко затянулась. — Сотни тысяч. Мой муж подсчитал. Кэт взглянула на Кевина Дональдсона. — Вы не могли бы рассказать мне, что произошло потом, если это не слишком мучительно? Несколько секунд Кевин смотрел на телеэкран. И Кэт подумала, что он не собирается отвечать. Но он заговорил, все еще не отрываясь от телевизора. «С какого времени?» «С какого времени?» — повторила Кэт. «С того, которое, по вашему мнению, имеет отношение к делу». Она решительно открыла сумочку. «Вы не станете возражать, если я сделаю кое-какие записи?» Она попыталась произнести эту фразу как можно невиннее... Но на лице миссис Дональдсон все же промелькнуло подозрение. «Мне придется написать отчет», — добавила Кэт. Женщина, понимающе кивнула. «Это все гинеколог», — произнес Кевин Дональдсон. «Мистер Хейвуд сказал, что ей нужно лечь в клинику». Он замолчал. «Когда это было?» — спросила Кэт. Необходимо было пройти ежемесячный осмотр. Она была на двадцать четвертой неделе беременности. Снова молчание. «А почему же мистер Хейвуд решил, что вашей жене необходимо лечь в клинику?» За Кевина ответила его мать. У нее было высокое давление. Доктор решил, что за ней необходимо понаблюдать. — Преэклампсическая таксимия, — неожиданно проговорил Кевин Дональдсон, ясно, не запиная, словно продекламировал это перед классом. — У нее была осложненная беременность, — пояснила его мать. Все время повышалось кровяное давление, образовалась опухоль мозга, потом начались эпилептические припадки. Она была больна эпилепсией? Нет, это побочный эффект токсикоза. Миссис Дональдсон стряхнула пепел с кончика сигареты. Им не удалось добиться уменьшения отека мозга, и приступы стали сильнее. Они пичкали ее всевозможными лекарствами.